Глава десятая. «Любишь ты поспать?» — пожурил меня Сеня. Я села в кресло. Не стоит сейчас рассказывать, что полночи тряслась от страха, боясь, что кракозябра бродит по этажам. Но ответить надо. Когда шла в маленький дом, увидела, как Собачкин паркуется на площадке. Похоже, сам недавно встал. «Дети, не ссорьтесь!» — пропел Кузя. Главное, вы проснулись и притопали сюда. Где Дегтярев? Доброе утро!» Раздалось из холла и перед нами предстал полковник. Я заморгала. Что случилось с Александром Михайловичем? Вместо обычных брюк и рубашки серо-голубого цвета, которые так любят все, даже отставные полицейские, на Александре Михайловиче сидели рваные джинсы, Ярко-зелёный трикотажный свитерок и вязаная шапка. «Э-э-э, — промямлил Сеня. «Ты прямо красавчик сегодня!» «Листал журнал для мужчин», — произнёс полковник. «Я удивилась во второй раз. Что он читал?» «Вчера перед сном нашёл в интернете издание «Мода парней», — продолжил полковник. И понял, что выгляжу как этот, ну, забыл слово иностранное. В общем, подобрал себе морковь, надо следить за модой». «Морковь?» — заморгал Сеня. «Проголодался? Не позавтракал?» семён ты отстал от моды!» — сообщил полковник. «Морковь на мне надета!» Кузя прищурился. «Не вижу». «Что ты хочешь увидеть?» — начал сердиться наш шеф. «Морковь», — честно ответил компьютерный гений. «Где она?» Александр Михайлович закатил глаза. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него!» «Ну надо же, как крепко в голове полковника засели слова Владимира Ильича Ленина», которые во времена моей юности являлись последним аргументом начальника при возникновении спора с подчиненными. Хорошо помню, как я, преподаватель французского языка, Дарья Васильева, попыталась не прийти на субботник в институте. Я не хотела потратить свой единственный выходной на мытье окон, поэтому соврала, что купила детям билеты в театр и начало спектакля в полдень. И вообще, уборка — дело добровольное. Завкафедрой сложила губки куриной попкой, потом оглядела мои брюки, свитерок и медленно произнесла. «Васильева, нельзя жить в обществе и быть свободной от него, как говорил великий Ленин. Что за штаны на вас?» «Джинсы», — пискнула я, отдавшая накануне форцовщику за обновку кучу с трудом сэкономленных денег. «Понятия не имею, где вы нашли, жминцы», — загудела начальница. «Но более в развратных штанах на работу не являйтесь. В институте служите, обязаны сеять разумное, доброе, вечное, а не жминцы демонстрировать». «Морковь на мне», — повторил тем временем полковник. «Все, что на мне надето — морковь. «Лук!» — осенила меня. «То есть образ! Ты перепутал овощи?» «Мы собрались для чего?» — вскипел Дегтярев. «Обсуждать чужую одежду или по делу работать?» «Живем в свободной стране. Что хочу, то и ношу. Сегодня у меня такая морковь, завтра другая». «Конечно, шеф!» — быстро кивнул Сеня. «Просто нам...» «Очень понравился твой горох!» «Лук!» — поправила я. «Да хоть капуста!» — хмыкнул Собачкин. «Босс прямо юный мачо, а не...» — Сеня замолчал. «А не сгнивший банан!» — подсказал Кузя. «Давайте начнем!» Вот фото с выпускного вечера в школе, где учился Василий. Паренек в первом ряду. У него на шее висит золотая медаль. «Где отрыл фотоснимок?» – удивился Дегтярев. «Василий посещал гимназию, которая до сих пор работает», – поделился информацией интернет-сыщик. «Нынче каждое учебное заведение обзавелось сайтом. Похоже, их делает один специалист под копирку. Меню – наши педагоги, лучшие ученики, история школы, архив. Снимок с Василием в заведении берегут, он на доске почета висит». «По какой причине такое внимание?» — сразу заинтересовался полковник. «Сейчас район, где учился Вася, считается практически центром. Но во времена его детства считался глухой окраиной», — объяснил Кузя. «Когда Марин-старший посещал гимназию, вокруг были одни бараки для лимитчиков да несколько кирпичных зданий, построенных пленными немцами. Вдали — деревня Гаврилова. Народ в тех местах жил простой и бедный». Мало кому удавалось выбиться в люди. Основная масса детей с трудом получала аттестат за восьмой класс. В девятом-десятом учеников было мало. Золотой медалист в округе один. Василий Марин. И на протяжении многих лет второго такого отличника не возникло. Вася до сих пор гордость учебного заведения. «Молодец, парень!» – восхитился семён, «Попал в детдом, но не сдался». Награда честная, не куплена, потому что некому ее было приобрести для выпускника-сироты. «Давайте рассмотрим снимок вблизи», — предложил Кузя. «Качество плохое, но кое-что заметить можно. Вывожу на плазму фото Василия Петровича, сделанное на свадьбе Филиппа. Его какой-то журнал не так давно отрыл и опубликовал. Мы повернули головы в сторону экрана. Сейчас вылетит птичка, пропел Кузя, и произойдет исполнение заветного желания каждого пенсионера. Он помолодеет! На наших глазах щеки Василия Петровича потеряли округлость, нос заострился, глаза увеличились, брови потемнели, пропали морщины, уголки губ поднялись. Примерно так мог выглядеть Вася в день выпускного вечера, объявил Кузя. В те годы мужчины носили стрижки бобрик, ежик, бокс, полубокс, полька, молодежная. У Василия на школьном фото полубокс. И я, помолодевшему отцу Филиппа, туже соорудил. Смотрим. Овал лица. У медалиста круглый, у нас острый подбородок, глаза. У школьника они узкие, напоминание о временах татаро-монгольского ига. А у отца Филиппа они, как у совы, круглые, подпрыгнула я. Носы тоже не идентичны вставил свое слово семён У того, кто блестяще учился, он широкий, с большими ноздрями. А у папаши нашего клиента тонкий, острый. Жаль, уши не видны. Короче, на снимках разные люди. «Мы не можем это точно утверждать», — проявил занудность эксперт Алене. «Но, вероятно, Сеня прав».